Йорик, на подоконнике моего детства стояла круглая жестянка пыльного цвета с черной надписью «Дорсет» — свиная тушенка. Жестянка служила братской могилой для всех одиноких пуговиц. Вот оторвется пуговка от манжеты, укатится под кровать, и все, шар не шарь, тыкай не тыкай веником, пропала навсегда. Тогда вытрясали на стол содержимое Дорсета, перебирая его одним пальцем, как гречку, в поисках пары. Но, конечно, никогда ничего нужного не находили. Поколебавшись, отпарывали, так уж и, быть, и вторую пуговичку. Бросали сиротку в общую кучу. И в галантерее покупали полдюжины пуговиц, новых, завернутых в вощеную мутно-чайного цвета бумажку. За окном ходил трамвай, дребезжало стекло, сотрясался подоконник, и мелкое население Дорсета тихо позвякивало, как будто там шла своя маленькая сварливая жизнь. Помимо пуговиц в жестянке водились старожилы, скажем, набор игл от ножной машинки «Зингер», на которой так долго никто не шил, что она понемножку стала растворяться в комнатном воздухе, истончаться в собственную тень. Да так и пропала. А ведь была красавицей. Черная, с упоительно тонкой талией, с четко золотым сфинксом, напечатанным на плече. С золотым колесом, с черным сыромятным приводным ремешком. С остальным — Опасно зубастым провалом куда-то вглубь, в загадочные недра, где, содрогаясь, туда-сюда ходил челнок, непонятно что делавший. Или истлевшая бумажка, на которой, как черные насекомые, сидели крючочки и петельки. Бумажка умирала, и крючочки падали на дно могилы, тихо звякнув. Или просто металлическое нечто. Похоже, на зубоврачебный инструмент. А что это было? Никто не знал, потому что зубных врачей у нас в семье не было. Вылавливаешь это холодно колка двумя пальцами. «Папа, а что это?» Папа надевает очки на лоб, осторожно берет и вертит. «Трудно сказать. Что-то такое...» «Маленькие трупики вещей» ракушки затонувших островов. И без конца всплывала, проваливаясь на дно и снова вылавливаясь, мутно-костяная пластинка, непригодная ни на что. И естественно, ее, как и все прочее, никто не выбрасывал. Однажды кто-то сказал, а вот это китовый ус. Китовый ус? Сразу представился чудо-юдо рыбокит. Гладко-черная гора в сером, серебристо-медленном море-океане. Посреди кита — фонтан, как в Петродворце. Бьет пенной водой на обе стороны. Маленькие внимательные глазки. На морде у Чуда-юды усы, длинные и пушистые. Совершеннейший мапасан. Впрочем, энциклопедический словарь пишет Зубы только у так называемых зубастых. К. Дельфины, нарвалы, кошелот, клюворылы, которые питаются гл обр рыбой, усатые К. Серые К. Гладкие К. Полосатики имеют на небе роговые образования усы, служащие для отцеживания планктона. Неправда, не только для отцеживания. Еще в 1914 году портниха, шившая модное платье моей бабушке, укоризненно сказала ей, рассеянной и беззаботной, «Сейчас, Наталья Васильевна, без прямой планшетки вращаться нельзя». Бабушка устыдилась и согласилась на прямую планшетку. Портниха набрала кусочков изо рта серого ка а может, гладкого ка, а может, полосатика, и вшила в бабушкин корсет. И бабушка благополучно вращалась, нося под грудью или на талии осколки морей, частички нежной серого-розовой пасти. И проходила амфиладами комнат, стройная и маленькая, декадентская афродита, с тяжелым узлом темно-золотых волос, шурша шелками и дыша французскими духами, и модными норвежскими туманами. И головы поворачивались ей вслед, и сердца бились, и она неосторожно и опасно полюбила, и вышла замуж, и началась война, а потом революция, и она родила папу, в день, когда строчил пулемет из тумана. И волновалась, и забаррикадировала матовое окно ванной, И бежала на юг, и ела виноград, а потом опять застрочил пулемет, и она снова бежала на последнем пароходе из виноградной богемной Одессы, и добралась до Марселя, а потом до Парижа, и голодала, и бедствовала, и унижалась, и сама теперь шила богатым, и ползала на коленках вокруг их юбок, зажав в рту булавки закалывая подолы и подкладки, и отчаялась, и снова бежала на юг, теперь уже Франции, вообразив, что сама может, умеет не только есть виноград, но и делать вино. Надо только топтать его ножками. Называется вандаж. И тогда снова все разбогатеют, и все станет, как раньше. Рассеяно, беспечно, беззаботно но опять позорно, смехотворно разорилась, и в августе 1923 года вернулась в Петроград, подстриженная, в новой медно-короткой юбке, в шляпке грибом, держа подросшего, испуганного папу за руку. Можно уже было вращаться без планшетки, на других условиях. Много тут чего вращалось. Чтобы пересказать «жизнь», нужна жизнь. Пропустим это. Потом как-нибудь. Я, собственно, думаю про кита. Как он нырял в холодную норвежскую воду, ничего не подозревая, не думая о рыжебородых северных рыбаках. Как не берегся, выныривая на серую поверхность моря, воспетого модными писателями минор модерна негаснущие желтые закаты в разливах северных вод, светловолосые девушки, сосны, камни, сонаты Грига, Роговые образования на небе, так называемые усы, задуманные как инструмент для отцеживания планктона, ему не понадобились. Северные девушки нашли им лучшее применение. Тонкая талия, пышные волосы, трудная любовь, долгая жизнь, дети, которых волочат за руку по морям и континентам. Вот и войнам конец, делу венец. Союзники шлют нам добрую свиную тушенку. Мы съели ее и сплюнули в освободившуюся тару косточки, зубы и усы. Впрочем, зубы у клюворылов, а наш, собственный, личный, серый и гладкий полосатик наш бедный юрик рыбы не ел рыбаков не обижал прожил жизнь светлую и короткую нет нет долгую долгую жизнь она длится и по сейчас она будет длиться пока из жестянки на дребезжащем подоконнике чьи-то неуверенные задумчивые пальцы будут вылавливать и отпускать вылавливать И отпускать молчаливые, чудесные черепки времени. Зажать в кулаке частичку Йорика, молочную и прохладную. И сердце молодеет, стучит и рвется, и кавалер барышню хочет украсть. И вода бьет фонтаном на все стороны моря. И мир вращается, крутится, вертится, хочет упасть. И стоит на трех китах, и срывается с них в головокружительные бездны времени.